Глава 13 Находка. Наш уход из поселения хитров походил на бегство. Мы даже лагерь не свернули. Рагул наверняка это заметит и начнет задавать неудобные вопросы. Но мне было все равно. Следовало как можно быстрее разобраться с находкой серины Сунуться с ящичком в цитадель я не рискнула. Поэтому не придумала ничего лучшего, как перенести всех в лесной домик. Леди рейнер «Я настоятельно прошу, чтобы в следующий раз вы открывали портал снаружи». Расторопный Лестер стоял в шаге от нас и держал на вытянутых руках стол, который едва успел подхватить с места формирования портала. «Кто же знал, что ты мебель двигаешь?» — проворчала я, и магией помогла аккуратно приземлить стол обратно. Стоящие на нем колбы и реторты слегка звякнули, но их содержимое не пролилось. «И в чем же причина спешки?» флегматично поинтересовался Лестер, но я-то видела, с каким интересом он поглядывал на мешок в моих руках. «Не представляешь, что мы нашли в древнем городе!» протрахтила серина и уже протянула руку к мешку. Но я оказалась быстрее и спрятала его за спину. «Не представляем», спокойно подтвердила я, «но вижу, что у Лестера имеются предположения на этот счет». Зомби помялся немного и кивнул. «Я слышал...» что, когда маги изучали руины города, то в первую очередь их интересовали свитки, хранящие записи о днях минувших. Хитрые, выступающие в роли летописцев? Скептически хмыкнул я. Не стоит недооценивать эту расу. Что конкретно ты знаешь? Мне нечего сообщить сверх того, что я уже сказал. Хитрые, не так просты как кажется на первый взгляд. Они хранили в древнем городе немало тайн. «За что и поплатились?» «Их уничтожили намеренно!» — потрясенно прошептала серина «Выпивающие — существа дикой разрушительной силы, но их надо направлять. В особенности, если хочешь уничтожить целый город. Так вы позволите взглянуть?» Зомби потянулся к мешку, но я не торопилась показывать находку. «Ты утверждал, что твоя специализация — защитные заклинания». Поклянись, что некромантия не является частью твоих умений. Сирина Рейтар удивленно переглянулись. Глупо было подозревать во владении некромантией того, кто сам возродился в виде низшей нежити. Но я видела, как нечто, хранящееся в мешке, отреагировало на магию смерти. Сюрпризы мне были ни к чему. Леди Рейнер, я ни при жизни, ни после возрождения не имел дела с некромантией. «Как подчиненная вам нежить, я не смогу вам соврать», — смиренно добавил Лестер. «Еще бы при этом в его глазах не было столько нахального веселья». «Ты забываешься», — раздраженно бросила я. нимфея считала мои эмоции, но неверно их интерпретировала. На меня посмотрели с укором. «Прибереги свое негодование для более подходящей ситуации». И я повернулась к Лестеру. «Если хочешь, чтобы кто-то поверил в твою нормальность, не забывай смотреть в пол. Пробудившаяся память может привести тебя к окончательной смерти. Я учту это, моя госпожа». И снова я почувствовала, что маг надо мной насмехается. Судя по встревоженному виду Сирины, та, наконец-то, разобралась в происходящем и теперь опасалась, чтобы я не наказала упрямого зомби. — Возможности у меня для этого было предостаточно, хотя я и не владела магией смерти. Как подчиненная нежить, Лестер был обязан выполнить любой мой приказ, в том числе и неприятный. Оформив договор аренды, Велена передала мне власть над возрожденным магом. Теперь он подчинялся исключительно мне. — Давайте уже глянем, что мы раздобыли. Предвкушающий потер руки друид. Он словно не замечал гнетущей тишины, воцарившейся под крышей крошечной лаборатории. «Ой, мы же забыли кита!» — стрепенулась ним фея. «Будет несправедливо, если мы первые увидим его сокровище!» Не дождавшись ответа, Сирина исчезла. Я не удержалась и выругалась. Вот и куда она умотала? У нее же не получится перенести хитро внутри потока родной стихии. Этот путь доступен лишь элементалям. Не переживайте, леди Рейнер, лес ей поможет попытался успокоить меня друид, утешила слабо. Я разрывалась между желанием отправиться следом за ним феи и необходимостью сторожить содержимое мешка. Вы мне не доверяете, печально заметил Лестер. Ты пока ничего не сделал для того, чтобы я стала тебе доверять, сухо бронила я. Спрашивайте, и я поделюсь всем, что знаю. О каких днях минувших идет речь? Война свободных земель и Альянса берите дальше образование альянса заключение соглашения с повелителем инферно еще дальше создание границы между хаосом и инферно создание системы миров четырех стихий рядом шумно выдохнул рейтар друид жадно ловил каждое слово а поболтать он любил не меньше серины стоило подстраховаться серина этого не одобрит Заметил Лестер, как только я применила заклинание заморозки. Друид замер каменным изваянием. Помимо возможности говорить и двигаться, я отняла у него и слух. «Серина много чего не одобряет», — отмахнулась я. «Проще лишить Рейтара доступа к информации, чем потом требовать от него клятву, которую он не сможет задержать». Лестер слегка кивнул, признавая мою правоту. «Итак, продолжим? Назови свое имя». Оно прописано в договоре, заключенном между вами и Веленой. Назови мне имя, под которым тебя знают в хаосе. Вот так бы сразу хмыкнул зомби. Некогда. Меня называли Ансорном. Признание Лестера повергло меня в шок. Нет, я подозревала, что Велене достался необычной зомби но заполучить мага, стоявшего у истоков борьбы между Альянсом и Свободными Землями. Именно он в свое время убедил многих магов начать борьбу против тех, кто заключил договор с элементалями. Но невероятнее всего то, что доподлинно известно, что Ансорн Великий был убит в сражении при Альмандине сто лет назад. Заклинание парализации, физическая заморозка, сковывание магическими путами и под конец удар в сердце от самого наместника. Будничным тоном перечислил Лестер. Я умер быстро. Однако перед тем, как испустить последний вздох, успел воспользоваться страховочным заклинанием и покинуть поле боя. Магия, которая меня столь заботливо укутал Шелгар, помогла моему телу сохраниться. К сожалению, я слишком долго провел в небытии и утратил магический дар. Признание Лестера походило на правду. Но мне от этого было не легче. Если орагул и Рейгард узнают, кого мы тут по пригрели, не спасет и помощь пылающего леса. Я оставил борьбу с Альянсом в прошлом и признаю, что действовал несколько поспешно. Выпивающие — вот истинный враг всего живого. Маги Ордена Безликих, которые их ведут, не заслуживают снисхождения. Сейчас расплачусь от умиления. серина вернется с минуту на минуту, заметил Лестер, намекая, что у нас нет времени на препирательство. С твоей смерти мир сильно изменился. Теперь каждый житель хаоса в курсе, что когда главы родов или менталий узнали о выпивающих, то создали границу между хаосом и инферно, чтобы уберечь остальные миры. Хаос оказался запечатан. Однако элементали не учли, что они сами не смогут пройти через созданный барьер. Поэтому и были вынуждены заключить соглашение с демонами. «Досадная оплошность», — едко произнес Лестер. «Элементали создают барьер, удерживающий выпивающих, но вот сюрприз, и сами не могут пробиться через преграду». «Хочешь сказать, что...» И элементали, и выпивающие являются разновидностями энергетических существ. Занятное совпадение. Не находите? Намеки Лестера мне не понравились. Я и сама была не в восторге от элементали. Однако они были нужны нам, чтобы поддерживать границу извне. Нам нужна была магия, которую огненные вливали в созданный барьер. Я любила свой дом и была готова защищать его, до последнего вздоха и в посмертии. Но я разделяла идеалы наместника и считала, что выпускать выпивающих из хаоса нельзя. Если в нашем мире их сдерживала некромантия, то остальные миры, лишенные магии смерти, окажутся не противостоять энергетическим монстрам. Элементали надумали поиграть в демиургов и создали радужный мир. Голос Лестера хрустел подобно Насту под ногами. Взгляд горел от затаенной ярости. Но потом они зашли еще дальше, поспособствовали миграции рас из других миров. Это произошло уже после того, как первый эксперимент не удался, и его плоды смели в хаос. Да, леди Рейнер, я практически уверен, что выпивающие были некогда созданы элементалями. Предположение Лестера казалось абсурдным. Между выпивающими и элементалями не было ничего общего. Однако и то, что бесправный зомби являлся в прошлом одним из сильнейших магов хаоса, тоже казалось невероятным. И все же Лестер поведал лишь то, во что верил сам, леди Рейнер. Это всего лишь предположение. Скромно напомнил он, зомби словно жалел, что поделился собственными подозрениями. Я могла начать проверять справедливость теории Лестера и привлекла бы к нему внимание. — Если ты прав, то элементали сильно задолжали этому миру, — пробормотала я. — Но не нам выставлять им счет. Для меня битвы и сражения остались в прошлом. Лестер придирчиво осмотрел стоящие на столе колбы. В них что-то непрестанно бурлило и выпадало в осадок. Каковы ваши успехи в установлении контроля над стихией воздуха? Он явно хотел сменить тему. Что ж, я была не против и с гордостью отчиталась, как использовала магию во время выездной практики. Управление потоками воздуха открывает немало возможностей. Отлично. Тогда продолжим. Лестер выставил на дабуретку колбу с водой. Смелее, леди Рейнер. Он, кивок в сторону застывшего друида, все равно ничего не увидит. Да что там друид? Я переживала из-за стола, и стоящих на нем колб и реторт. Одна тьма знает, что зомби в них налил. Не удержу вихрь в руках, и случится у нас занятный алхимический эксперимент. Контролируйте стихию, и непоправимого не произойдет, — заверил меня Лестер. И снова у меня возникло ощущение, что он надо мной насмехался. К возвращению серины Я разбила четыре колбы. Пришлось признать, что мне есть над чем работать. Я едва успела разморозить друиды как на поляну перед домиком выскочила стая огненных псов. На загривке вожака восседала нимфея. Позади трясся от страха маленький хитр. — Вот и все. Мы уже на месте, — просияла она и помогла кита спуститься. — Если тебе не нравится ездить вверху, то в следующий раз попрошу летунов. Доставят по воздуху. — Лучше приходите к кита в гости, — жалобно пролепетал тот. Переступать порог лесного домика кита не спешил. Он бы так и топтался на месте, если бы я не вытряхнула из мешка ящик. — Нашли! Вы ее нашли! — хитро подбежал к своему сокровищу, осмотрелся и робко попросил. — Можно кита откроет тайник снаружи? Пожав плечами, мы дали добро. Только Рейтар обеспокоился, что хитрый малый надумал удрать с добычей. «Он не сбежит!» — твердо заявила серина «Кита беспокоится за нас!» Не успела она закончить фразу, как стены домика сотряс мощный взрыв. Мы высыпали наружу, ожидая увидеть бездыханное тело хитро. Но тот бодро подпрыгивал возле открытого ящика. «Кита забыл кодовое слово!» — с довольным видом сообщил он, после чего склонился над ящиком и вытащил книгу в темно-синем переплете. «Вот она, нехорошая!» «Лучше, если ее больше никто не найдет!» «Разберемся!» — скупой кивнула я и осторожно приняла книгу. Если в древнем городе она откликалась на некромантию, то сейчас вела себя вполне прилично и на ощупь ничем не отличалась от обычной книги. Я пока еще не решила, расскажу ли о находке Арагулу. Для начала надо было изучить ее самостоятельно. «Вот и все!» — объявил кита, И, вытащив со дна ящика пачку бумаг, принялся деловито засовывать их за пазуху. Я протянула руку и потребовала. «Давай сюда!» Хитр жалобно захлопал глазками и прошептал. «Это личная». «Любовная переписка?» «Рабочая». Горестно выдохнул он. «Чертежи таинственного артефакта?» «Чертежи портала. Кита не должен отвечать. Кита боится». «И кого же боится Кита?» Прохладно поинтересовался Лестер. «Заказчиков». Хитро повернулся к Сирине и прошептал. «Не заставляйте Кита отвечать». «Иначе что?» — паранойя Лестера переделась и мне. «Кита боится. Хитров выгонит из подземелья». Незадолго до нападения выпивающих на родной город Хитров, артефакторы закончили создание чего-то мощного и таинственного. Заказчики были магами. Иных подробностей Кита не знал. Он вообще-то не участвовал в процессе изготовления. Хитр был на плохом счету у главного мастера, и ему доверяли исключительно уборку. Они погибли. Все из моего круга погибли. Другие хитры считают, Кита приносит несчастье. Он печально шмыгнул носом. серина притянула хитро к себе поближе и принялась поглаживать гребень на его макушке. Все это исполнители или те, кто вел переговоры с заказчиками, уточнила я. хитры одного круга живут рядом. Это был наш заказ. Я снова всмотрелась в каракуле. После долгих уговоров Кита отдал мне бумаги. «Похоже на какой-то чертеж», — заметил Лестер. «Вот именно, что какой-то. Неясно, изготовили ли хитрый всю конструкцию или ее фрагмент. хитры мастера на все руки. Многое могут и умеют», — охотно подтвердил Кита. «С чем вас и поздравляю», — проворчала я. «По-хорошему, мне следовало прямо сейчас взять в охапку находки и Кита и переправить в цитадель». — Леди Рейнер, Кита говорил правду, — тут же влезла элементаль. — Заметьте, он пошел на риск, рассказав о тайнике. А мог и промолчать. Я хмуро уставилась на нимфею Быстро учишься. — Так ведь это же чистая правда, — захлопала ресницами она. — Кита забыл. В ночь нападения Кита проспал и не вышел на работу, а когда пришли выпивающие, сбежал. — Постой. Так ты не прятал книгу и чертежи? Хита убирался в мастерской. Бумаги мешали, и я их переложил. — В магический тайник под полом! — скептически хмыкнул Рейтар. — Очень надежное место. Ни вода, ни пыль не попадают! — энергично закивал Хитр. Серина зашептала ему на ушко что-то утешительное. Друид притих. Он уже смекнул, что из древнего города мы принесли нечто похлеще древней книги. И, кажется, жалел, что напросился на экскурсию. Лестер смотрел с таким укором, словно все присутствующие лично участвовали в сделке с неизвестными магами. Хотя, почему неизвестными? Я почти не сомневалась, что талантливые и невероятно глупые хитрые умудрились выполнить заказ для Ордена Безликих. Получив желаемое, те просто замели следы, спустив на город энергетических монстров. Закончили на этом. «Расходимся», — устало приказала я и вернула книгу и чертежи в ящик. Соблазн переместиться в цитадель в одиночестве был так велик, но я не могла бросить подопечных на полпути. Я забирала Серину и Рейтара из крепости и обязана доставить их обратно. Уже можно заходить? Лестер излучал вежливость и предупредительность, от которой хотелось скрежетать зубами. Да, приступай к обычным обязанностям. Выждав, когда зомби скроются в домике, приказала... «Возвращаемся порталом. Кита заберу чуть позже». «Я должна помочь Кита вернуться в подгород», — неожиданно встала в позу серина «Хитро вернется, как только я отчитаюсь о нашем прибытии и о том, что мы не прибрали за собой в пещере», — мысленно добавила я. «Ему будет страшно и одиноко в лесу», — не сдавалась серина «А если мы заявимся в цитадель в компании хитро, страшно станет всем» потому что о странном пополнении нашего отряда обязательно доложит Рейгарду. Кто хочет отвечать на вопросы главы огненного сектора? Желающих не нашлось. Даже Кита сумел верно оценить ситуацию и заявил, что без проблем подождет в лесу. Ты бы внутрь зашел. Кажется, скоро пойдет дождь, — заметил Рейтар. — Кита не боится дождя. Кита боится зомби, — пролепетал хитр. — Я не зря перестраховывалась. «Стоило нам выйти из портала, как рядом возникла Деррис». Вестница окинула нас пристальным взглядом и отчеканила. «Вас ждали раньше». Не иначе, как Арагул сообщил о нашем поспешном бегстве из древнего города и приказал проконтролировать возвращение. Немфея уже открыла рот, чтобы что-то ляпнуть, но я успела пресечь поток откровений. «Серина, сможешь задержаться в цитадели? Хочу, чтобы ты...» осмотрела мою спину. «Да, конечно!» — радостно закивала она. «Ты?» — я указала на Рейтара. «Свободен? Встречаемся завтра в библиотеке». зачем — опешил друид. «Будем готовиться к новой выездной практике». Дейрис продолжала топтаться на месте и нервировать не только меня, но и Серину. Очевидно, вестница стремилась переговорить с Рейтаром, но не могла обратиться к нему в моем присутствии. Догадливый друид потянул Серину за руку. «Былинка, пойдем!» «А как же леди Рейнер? Ей одной отчитываться придется?» «Справлюсь. Дэрис, Рейгард у себя. Передай ему, что я скоро буду». «Я не служу вашему брату», — обиженно прошипела вестница и, наконец-то, соизволила убраться. «Прежде чем отправиться к Рейгарду, я открыла портал в свою комнату. Следовало пристроить сокровища Кита». Впервые в жизни я пожалела, что так и не обзавелась магическим сундучком, окутанным всевозможными защитными заклинаниями. Пришлось действовать по старинке и прятать мешок под кровать. И надо было в этот момент явиться Тахрису. «Ненадежная леди Рейнер, вы место выбрали?» «Тайник лучше устраивать там, где до него никто не доберется. А в комнатах домовики каждую неделю убираются. Они не тронут чужое имущество» но могут передвинуть я каждый раз вздрагивал когда чужая лапа прикасалась к моей косточке просто сердце кровью обливалось у тебя нет сердца ты призрак вступил в перепалку я прекрасно понимаю что тахрис только этого и добивался моё сердце спрятано намного надёжнее чем кости с тоской поведал он и ждёт оно великого часа когда объявится тот ради кого я смогу переродиться долго ждать будет У тебя кандидаты каждую неделю меняются. Хотите сказать, что я ветреный? Обиженно поджал полупрозрачные губы Тахрис. Времени оставалось все меньше. Брат наверняка обратит внимание, что я отсутствовала дольше необходимого. Надо не забыть умыться и причесаться, а то Рейгард сразу заподозрит, что я задержалась вовсе не для того, чтобы привести себя в порядок. Лучше в купальне спрячьте. На верхней полке под потолком пыльно, но спокойно посоветовал призрак. Сам проверял. Тахрис скромно шаркнул по воздуху ногой. Вам выпала честь стать хранительницей небольшой, но от этого не менее важной части меня. Я подорвалась с места и порталом переместилась в купальню. Еще я чужие кости не хранила. Искомая часть действительно нашлась на верхней полке и была спрятана в глиняный горшок для углей. На них сверху лежала грязно-серая тряпочка. «Леди Рейнор, не трогайте!» — замолился Тахрис. «Я же тогда не смогу залетать к вам в гости!» «Звучит соблазнительно. И придется мне за вами шпионить». А так зашел по дружески поболтал, заодно составил отчет для начальства. Призрак многозначительно посмотрел на меня. «И как часто ты их составляешь?» «Пару раз в неделю. Причем в письменном виде». Вот же Арагулу не имется. Мало ему совместных тренировок на полигоне и вечерних встреч приспичило Саглядатая приставить. Тахриса следовало перетянуть на свою сторону, а то потом проблем не оберешься. Хорошо, разрешаю тебе заходить ко мне в гости. Спасибо. Будем вместе отчеты составлять. Да я и сам как-нибудь управлюсь. Мгновенно сник он. Вместе, Тахрис. «Вместе!» «Или...» Я открыла портал и приподняла глиняный горшок с полки. «Никакого удовольствия в призрачном посмертии!» Скорбно пробормотал он. «Все только и делают, что манипулируют, помыкают и грозятся развоплатить «Так мы договорились!» Я придвинула горшочек к воронке портала. «Буду счастлив зачитывать вам вслух отчеты, предназначенный для лорда Арагула. Смиренно пообещал Тахрис и исчез. В кабинет брата я отправилась, мысленно настроившись увидеть в нем и долговязого некроманта. Отсутствие Арагула слегка разочаровало. Очевидно, маг ограничился мысленным посланием для дэрис и не стал оставлять адептов без присмотра. «Добрый день, Рейгард. Вызывал?» «Скорее надеялся, что заглянешь». Брат привстал с кресла и кивнул. Как прошла практика? Пришлось закончить досрочно. У серины возникли проблемы с восприятием магии смерти. Арагул передал, что ты открыла портал, не предупредив его об уходе. Разве я должна была согласовывать свои действия с Арагулом? Несмотря на вспыхнувшую внутри ярость, мне удалось изобразить легкое недоумение. Это была моя выездная практика, и место для ее проведения я нашла самостоятельно. «Арагул не вправе требовать от меня отчета. Кстати, он не пояснил, почему из всех руин хаоса выбрал древний город?» «Отличный вопрос. Задашь ему при случае». Изящно ушел от скандала Рейгард. «Я приберу за собой, но чуть позже. серина должна осмотреть мою спину. После этого я вернусь в город хитров». «Есть изменения?» — встрепенулся брат. «Совсем небольшие». Уклончиво ответила я, не желая рассказывать, что во время боя ударила Арагула ногой. С Рейгарда осталось бы перенять методику некроманта и начать меня третировать. Я быстро поведала брату, как прошла наша практика, после чего получила добро на подбор нового места. «Надеюсь, оно будет менее экзотичным», — усмехнулся он. «Было бы здорово, если бы в этот раз Арагулу не приспичило выгулять поблизости своих адептов». «Не приспичит». Я... «Прослежу», — заверил меня Рейгард. «Не ожидал, что ты настолько ответственно отнесешься к новым обязанностям. Отчего нет? Я привыкла хорошо выполнять любое задание, в том числе и то, которое не особо вдохновляет». После моих слов Рейгард нахмурился. «Странно. А Рагул уверял меня...» «Впрочем, неважно Жду от тебя отчета и нового плана выездной практики». К себе я возвращалась, тешись надеждой, что не застану серину Неугомонная элементаль могла отправиться за кита или поспешить на выручку какому-нибудь неведомому созданию. В конце концов, у временно отсутствовавшей хранительницы леса по прибытии должно было возникнуть множество неотложных дел. И все-таки она объявилась у меня, как всегда улыбающаяся и неунывающая. Посмотришь и не скажешь, что недавно тряслась от страха и просила побыстрее покинуть древний город. — Леди Рейнер, вы не переживайте. Это не займет много времени. — Надо вернуть Кита в крепость, — использовала заготовленный аргумент я. — Ему помогут, — с улыбкой заверила Нимфея. Продолжать спор я не стала. Вместо этого быстро разделась и опустилась на кровать. Несмотря на то, что сегодня мне пришлось много левитировать, Я практически не чувствовала усталости. Не зря говорят, что утрата одного из органов чувств обостряет оставшееся. Вот и у меня произошло своего рода обострение. Новая магия ворвалась в мою жизнь, но не сбила с ног, а наоборот, помогла обрести уверенность. Первая выездная практика прошла не особо успешно с учебной точки зрения. Но я не собиралась останавливаться на достигнутом. Обязательно возьму серину и Рейтара на заставу у трех зубов. Нимфеи наверняка захочется потискать малышей Виверны, а потом мы сможем пролететь вдоль горной гряды. Покажу ей главные ориентиры, указывающие на границу между территорией Альянса и свободными землями. Стоило подумать о черте, разделяющей земли демонов, заключивших союз с элементалями, и тех, кто винил огненных во всех бедах хаоса, как мысли вернулись к совсем другой границе и к предположениям Лестера. Неужели элементалии не только превратили хаос в тюрьму для выпивающих, но и сами поспособствовали их созданию? После ухода Сирины я составила отчет о посещении древнего города. За годы службы я научилась фиксировать события каждой операции. Покончив с записями, уже хотела открыть портал в лагерь когда в комнате повеяло холодом, и рядом со столом снова возник полупрозрачный тахрис. «Так я и знал, что не стоило доверять вас Рейтару. Только посмотрите, до чего довели себя за пару дней. до вас теперь от Дейрис не отличить!» Сравнение с вестницей показалось мне странным, учитывая, что та была нежитью. Кроме того, призрак видел меня часом ранее, и мой внешний вид его вполне устраивал. Я бы отмахнулась от замечания Тахриса, как от несущественного, если бы он не добавил. Вы выглядите измотанной. Кое-кто может счесть, что обучение серины и Рейтара слишком дорого вам обходится. Надо что-то с этим делать. Прикинув, что мне насоветует призрак, даже в посмертии следящий за модой, я скептически хмыкнула. Сомневаюсь, что пудра и помада придадут мне цветущий вид. «Нет, косметика вам не нужна, а вот расслабляющая ванна с травами способна сотворить чудо. Представляете, я как раз ее для вас приготовил». Влучащегося энтузиазмом Тахриса окутало льдистое свечение. «Забавно, а я считала, что вы, призраки, светитесь только, когда готовы кого-то грохнуть». Сияние поугасло, и Тахрис с готовностью пояснил, «Любые сильные переживания вызывают у призрачных сущностей энергетический всплеск. Они становятся сильнее и заметнее. Утративший способность чувствовать, призрак исчезает и превращается в ничто». «Так вот почему вы такие нервные?» «Жить-то хочется», — оскалился в улыбке Тахрис. «Ну как? Примите помощь, и ты отразишь это в своем отчете?» «Естественно!» обязательно напишу, что вы заботитесь о своем теле, как демоница, которая собирается прожить не одну сотню лет. Если Тахрис станет постоянно говорить о рагул что я не спешу перерождаться, а нынешнее состояние меня полностью устраивает, есть вероятность, что мне позволят покинуть огненную цитадель, как только угроза для серины минует. Рассудив, что уборка в пещере может и подождать, Я отдала должное стараниям призрака. — Леди Рейнер, не будет ли мое присутствие вас смущать? — скромно вопросил он, как только я стащила тунику. — Если больше нечем заняться, оставайся. — Нечем. В цитадели спокойно. А лорд Арагул отсутствует. — Леди Рейнер. — А вы не знаете? — Не знаю, — обрубила я. Обсуждать Арагула хотелось еще меньше, чем тащиться обратно в город хитров. В купальне я проторчала дольше, чем планировала. Тахрис где-то раздобыл бутылочку с ароматическим маслом и начал ныть, что мне жизненно необходимо позаботиться о крыльях. Они — единственная ваша поддержка и опора, а вы не бережете перышки, не чистите, не увлажняете. Я купаюсь. Этого достаточно. Ну, хоть пару капелек, а потом смоем. Уверяю, вы сразу же почувствуете разницу и ведь не обманул. Разницу я почувствовал как только призрачный болван вылил мне на правое крыло пол пузырька маслянистой бряни. От приторного аромата запершило в горле. «Не переживайте, сейчас аккуратно размажем, распределим, расчешем!» Тахрис подхватил с полки гребень. «Руки прочь!» — рыкнула я и ушла с головой под воду. «Левое крыло надо умаслить!» — носой левый мухой продолжал брюзжать призрак, едва я вынырнула на поверхность. «Обойдусь! У вас на правом теперь перышки блестят, а на левом тусклые, словно неродные!» «Хорошо! Лей!» — сдалась я, как будто мне проблем с ногами было мало. Пришлось потерпеть, пока мне почистит перышки. Во время экзекуции он непрерывно бормотал. «Да чего ж я хороша! Высокая, прекрасно сложенная, а сочетание темных волос и голубых глаз может сразить любого наповал». В какой-то степени так оно и было. Любого, кто лез ко мне с идиотскими комплиментами, я предпочитала сбивать с ног. Когда же Тахрис заикнулся о полировке когтей, я не выдержала. «Выметайся! Живо! Живо не получится! Я же дохленький!» Скажу Сирине, «Что ты мечтаешь расстаться с посмертием?» Призрак скорбно закатил глаза и исчез. Приподнявшись над водой, взмахнула крыльями и переместилась к зеркалу. повезло та Хрису! Сильно повезло, что он свалил до того, как я увидела, во что превратились мои крылья. У меня был вид курицы, которую облили водой и потом быстро высушили теплым потоком воздуха. Подхватив магией гребень, принялась приглаживать распушившиеся перья. Когда выбралась из купальни, солнце уже клонилось к закату. Особо возиться с разбором лагеря я не собиралась. Снаряжение планировалось переправить в пылающий лес и там уже спокойно сложить в заплечные мешки. Осуществлению планов помешали торчащие из палатки сапоги. Их обладатель, несомненно, Почувствовал мое появление, но не спешил выбираться наружу. Наконец, я не выдержала и процедила сквозь зубы. Другого места не нашлось. Из палатки раздалось невозмутимое. Так вот как ты благодаришь за охрану имущества. Выстави счет. Раздраженно бросила я, сметая в портал вторую палатку. Я бы могла переправить и занятую Арагулом, но это было бы уже откровенным ребячеством. Некроманту было плевать на приличие, и он продолжал валять дурака. Закинув ногу за ногу, лениво покачивал ступнёй. «Отлично ты выбрала палатку. Так бы и спал в ней. У тебя, вообще-то, выездная практика. И лагерь разбит в другом месте», — прошипела в ответ я. «Разве тебе не нужно присматривать за адептами? Мои ребята давно выросли. Сами разберутся. Примерно как сегодня днём?» Они же использовали некромантию у останков хитро, — выдал припасенный аргумент я. Мои некроманты регулярно используют магию во время практических занятий и ритуалов, проводимых в лазарете темного сектора. Рагул был прав, его адепты практиковали магию смерти. На то они и некроманты. Но тьма меня пожри. Неужели нельзя было выбрать для проведения практики другое место, раскрыв рот? Тут же его захлопнула Арагул притащил адептов в древний город. И поделать что-либо с этим я уже не могла. Кроме того, мы получили то, зачем сунулись в подземное поселение. Если некромант и подозревал, что нас привело сюда вовсе нежелание приобщиться к культуре хитров, доказать это у него уже не получится. Так что тут истерика Сирины оказалась как нельзя кстати. А я обставила Арагула. И все равно, вместо вполне логичного удовлетворения, испытывала лишь раздражение. А все потому, что некромант забрался в мою палатку как к себе домой. Нет, так не пойдет. Скандалом его оттуда не выкурить. Сделав несколько глубоких вдохов, я примирительно сообщила. серина слишком впечатлительная. Пришлось срочно ее эвакуировать. Это впечатлительное регулярно навещает желающих переродиться и предлагает им альтернативу. — серина спускается на нижние уровни темного сектора? — опешила я. — Зеленоволосая катастрофа намного крепче, чем тебе кажется. Не позволяй ей садиться тебе на шею. Сама как-нибудь разберусь. В палатке зашевелились. Судя по положению ног, Арагул перекатился со спины на бок. — Ты там надолго разлегся? куда то спешишь обратно в цитадель меня ждут арагул наконец то соизволил сесть и отбросить полог не успела я обрадоваться как поняла что маг принюхивается проклятое масло решила дать мальчику шанс я не стала уточнять о каком мальчике шла речь наверняка призраки Арагула наблюдали за гардом и заметили как он ко мне относится если и так что с того «Дело твое», — равнодушно пожал плечами Арагул. «Отойди. Мне надо прибраться». Открыв портал, я буквально запихнула в него палатку, котелок и забытые на земле заплечные мешки. Быстро и небрежно. Нервничаешь. Арагул стоял в двух шагах от меня. Но все равно само его присутствие меня волновало. «Аромат не твой. Слишком сладкий». Я крепко стиснула зубы, чтобы не нахамить в ответ. Жизнь в казарме научила сдерживать эмоции, но отчего-то в присутствии некроманта самоконтроль летел к чертям. Покончив с уборкой, я развеяла следы костра и открыла портал. «Рейнер!» — окликнул меня Арагул. «Знай, ты можешь на меня положиться!» «Знаю!» — тихо подтвердила я и ни капли не слукавила. Услышав о находке, а Рагул не бросился бы сразу доносить о предательстве хитров. Не стал бы намеренно вредить, но обязательно попытался бы выяснить детали сделки с безликими. Некромант допросил бы и живых, и мертвых. Больше всего досталось бы малышу кита. Еще недавно я сама поступила бы точно так же. Определенно. серина на меня плохо влияла. В пылающий лес... Я вернулась глубоко за полночь. Разбор вещей занял больше времени, чем я предполагала. Вдобавок лестер брюзжал под руку, убеждая, что замалчивать о случившемся в древнем городе нельзя. Как будто я сама этого не понимала. Но сначала следовало переговорить с Китой и с другими хитрыми. Ящик с находками пришлось снова перепрятать, вернув в лесной домик. Уж если серина смогла почувствовать магию смерти, исходящую от книги, Некроманты наверняка ее заметят. У двери апартаментов меня поджидал сюрприз в виде подпирающего стену Говарда. Я не стала изображать радость от встречи. Не припомню, чтобы я тебя вызывала. Парень вытянулся по стойке смирно и отчеканил. Слышал, вы вернулись с боевого задания. Эхо разнесло его голос по коридору. Мне показалось, что я уловила легкое движение воздуха. Не иначе, как призрачная охрана была на чеку. Кто бы ни вышел из комнаты, я и Говард сразу же становились замечательной мишенью для сплетен. Пришлось распахнуть дверь и пригласить парня войти. — Что ты хотел? — Только побыстрее. Я зверски вымоталась и хочу лечь спать. — Вы хорошо выглядите. — Не в попад ляпнул Говард. — Нет, я серьезно. Вы очень изменились с того вечера, как... — Настал мой черед изучать рисунок на деревянном полу. — Приспособилась. — Это естественно. «Ты тоже сможешь. В конце концов, повышенная адаптивность свойственна и членам Акадов. Вас этому обучали. Я тут поразмыслил над тем, что вы мне сказали в прошлый раз, и когда успокоился, пришел к выводу, что вы правы. Отныне мое место в огненной цитадели. Не самый плохой вариант для лишившегося своего Акада. У тебя перед глазами отличный пример». С улыбкой заметила я, не сомневаясь, что Рейгард найдет для парня нужные слова. Подскажет, как обрести себя заново, ведь когда-то брат сам потерял свой окат в битве. Несмотря на излишнюю порывистость, Говард мне нравился, и я искренне желала ему всего наилучшего. «У вас такая волшебная улыбка!» — внезапно выдал он. «Засыпая, я часто вижу ваше лицо перед глазами. признание подействовала не хуже ушата холодной воды. Я подозревала симпатии Говарда, но прежде мне всегда удавалось сохранять дистанцию. Леди Рейнер, знаю, я для вас всего лишь мальчишка, не сумевший добиться особых успехов на службе Альянсу, но я постараюсь доказать, чего стою, — порывисто воскликнул он. — Однажды вы увидите во мне мужчину. Я и сейчас вижу целеустремленного, сильного... «Способного на подвиг, ты многого сумеешь добиться, но не ради меня или одобрения лорда Рейгарда. Ты сделаешь это для себя, просто потому что не сможешь поступить иначе. Я знаю, о чем говорю. Сама такая. Я чувствовал, что не настолько безразличен вам, как вы хотели показать». Внезапно Говард бросился ко мне и попытался обнять. Я резко взлетела вверх, но не рассчитала высоту потолка и больно стукнулась с макушкой. «Спокойнее!» — я предупреждающе выставила руку, в которой кружил крошечный смерч. Я воспользовалась магией по инерции, интуитивно сделала выбор в пользу нее, хотя должна была призвать клинки. Не потому что опасалась Говарда. Хардор были частью меня. Я обращалась к ним и когда требовалась защита, и когда хотела напомнить о собственном статусе. Лицо Говарда исказило гримаса боли. «Выходят, слухи не лгут? Вы спутались с некромантом? Хотите дать ему доступ к телу еще при жизни? Довольно!» — отчеканила я, спустившись вниз. «Теперь наши глаза находились на одном уровне. Разговор окончен. Покинь мою комнату!» Говард вытаращился на вихрь, вращающийся в моей руке. «Он набирал силу!» Удерживать стихию становилось все сложнее. В любую секунду смерч мог сорваться с моих пальцев и устроить в комнате небольшой погром. Но я хотела, чтобы Говард осознал, что я изменилась. Я стала магом.